с Климовым. Климова. Стране был дан последний шанс выбраться из той ужасной ямы, в которую она была загнана после революции. И я подумал, что в такой момент уклоняться нельзя. Надо помогать отечеству везде, во всем, всеми силами. И поэтому в первый раз изменил своим установкам, согласился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 Он добавил, что его взгляды во многом совпадают с моими. Вернее, наоборот, мои взгляды совпадают с его. Я осмелел и задал вопрос: а как яковлев отнесся бы к тому, что я сделаю экранизацию романа Войновича Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина? Совиседик не отринул эту возможность, но сказал, что пока преждевременно.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 еще самым уберечь. Вскоре из туч посыпался град, причем, как потом выяснилось, неодобрение возникло тоже на чрезвычайно высоком уровне. Сначала маршал Язов на встрече с писателями пальнул в меня из самого тяжелого орудия, ибо он был министром обороны. Это показали по телевидению всей стране. А потом в газете Правда